глава 11 эпендимома опухоль центральной нервной системы которая развивается из глиальных клеток выстилающих желудочки мозга операции на тот день было запланировано мало зато меня ждала куча бумаг с которыми требовалось разобраться и которые гейл разложила в нескольких угрожающих стопках на моем столе Подозреваю, она при этом слегка злорадствовала. Мы с ней постоянно воюем, пытаясь незаметно сгрузить как можно больше бумаг друг другу на рабочий стол. Большую часть электронной почты, полученной от руководства больницы, я удалил, даже не удосужившись с ней ознакомиться. Среди прочей корреспонденции обнаружилось письмо от врача из Линкольнширнской больницы, спрашивавшего у меня совета по поводу одной из пациенток. Молодой девушке, которую я оперировал трижды за последние 10 лет из-за опухоли мозга под названием эпидемиумома, дававшая о себе знать снова и снова, и с каждым разом становившаяся все агрессивнее и злокачественнее. Девушка прошла все возможные виды лучевой химиотерапии, и теперь, когда случился очередной рецидив болезни, вызвавший сильнейшие головные боли, ее, как пациента с болезнью в терминальной стадии, положили в больницу. Врач попросил взглянуть на ее последний снимок и сказать, можно ли еще что-нибудь сделать, так как родственники отказывались смириться с тем, что она доживает последние дни. За все эти годы я достаточно близко познакомился с Хелен и проникся к ней глубокой симпатией. Возможно, это было ошибкой. Девушка всегда оставалась очаровательной и и невероятно хорошо справлялась со своей чудовищной болезнью, хотя иногда я и спрашивал себя, не от того ли это, что она нереалистично оценивает шансы на выздоровление? Порой отрицание не худший вариант. Родственники заботились о Хайлен как могли, и каждый раз, когда мы с ними встречались, непременно принимались чересчур усердно рассыпаться передо мной в благодарностях глядя на меня с такими отчаянием и надеждой, что я чувствовал себя словно прижатым к стене под дулом ружья. Нейрохирург из другой больницы сказал родственникам, добавив в письме линкольнширнский врач, что если снова прооперировать опухоль, то он сможет заняться лечением с помощью фотодинамической терапии. Они отчаянно просят чтобы вы провели операцию, и девушка смогла получить это лечение. К письму прилагался диск с последней томограммой мозга Хайлен. После привычной возни и проклятий мне удалось открыть его на компьютере. На снимке была видна обширная опухоль в правой височной доле мозга. Теоретически я мог прооперировать этот участок. Но даже при удачном исходе операции жизнь Хелен удалось бы продлить в лучшем случае на несколько недель или месяцев. Было очевидно, что родных Хелен напрасно обнадежили. Как выяснилось, недавно фотодинамическая терапия не приносит особой пользы, и я разозлился, что ее вообще предложили. Впрочем, родственники вряд ли примут тот факт, что больше ничего нельзя предпринять. Я знал, они согласятся на что угодно, даже если это продлит жизнь девушки всего на несколько недель. Без всякого энтузиазма я позвонил одному из ординаторов и попросил его организовать перевод пациентки в нашу больницу. На протяжении рабочего дня, который плавно перетек в вечер, я получил несколько телефонных звонков и текстовых сообщений, касающихся пациентки а также якобы неразрешимых проблем, связанных с ее переводом из одной больницы в другую. Мне сказали, что Хелен без сознания и что за время перевозки ее необходимо будет подключить к системе искусственной вентиляции легких, а по прибытии, соответственно, положить в отделение интенсивной терапии, где нет свободных коек. Я предложил линкольшинским врачам договориться с отделением нейрохирургии, расположенным неподалеку от их больницы, хотя и понимал, что моим коллегам не понравится идея оперировать столь безнадежного пациента. Но с другой стороны, убеждал я себя, они же не знают родственников Хелен. А затем мне сообщили, что ей стало лучше, и необходимость выделять койку в реанимации отпала. Я опять позвонил своему ординатору, который сказал что в палатах у нас есть места, и мы сможем принять Хэллен. В десять вечера из Линкольнширнской больницы снова позвонили. Мол, медсестра, ответственная за распределение коек, сказала им, будто у нас нет свободных мест. Чувствуя, что закипаю, я поехал в больницу, чтобы лично отыскать свободную койку и поговорить с медсестрой, отвечающей за прием новых больных. Мы вместе с ней проработали много лет, я знал ее как чрезвычайно компетентного специалиста. Мне удалось найти ее на сестринском посту. «Почему мы не можем принять пациентку из Линкольншира?» – спросил я. «Сожалею, доктор Марш, но мы ждем, когда лондонская скорая заберет другого пациента, и нам нельзя принимать нового пациента, пока место не освободится». но «Ее ведь повезут из больницы, которая находится от нас, на расстоянии более сотни миль!» Я едва не кричал. «А если вы и дальше будете настаивать на своем, ее привезут посреди грёбаной ночи!» Медсестра посмотрела на меня испуганно, я забеспокоился, что она вот-вот расплачется. «Просто скажите им, чтобы ее к нам отправили!» Я старался говорить как можно мягче, хотя это давалось мне с трудом. Если возникнут проблемы, скажите, что это моя вина, что это я настоял. Она кивнула, но ничего не ответила. Очевидно, ее расстроила необходимость нарушить какой-то из внутренних протоколов, касающихся приема новых больных. Я не стал спрашивать, что она собирается делать, так как боялся еще больше ее обидеть. Поэтому я молча развернулся, вышел из больницы и поехал домой. В прежние времена подобная ситуация была просто немыслима. Всегда нашлась бы лишняя койка. Да и с моими указаниями никто не посмел бы спорить, В середине ночи Хелен, наконец, доставили в больницу. Правда, на следующее утро, когда я пришел на работу, никто не знал, в какую палату ее положили. Я отправился на утреннее собрание, так с ней и не повидавшись. Я попросил дежурного ординатора вывести на экран снимки томографии Хелен и вкратце ознакомил всех с ее случаем. «Как вы думаете?» «Почему я решил взяться за этот безнадежный случай?» Спросил я. «Никто не ответил. Поэтому я рассказал о родных Хелен, которые не готовы смириться с тем, что больше ничего нельзя сделать. При медленно прогрессирующем раке бывает сложно понять, когда пора остановиться. Пациенты и их родственники Утрачивают связь с реальностью и начинают думать, что лечение можно продолжать вечно, что конец так никогда и не настанет, что смерть можно будет постоянно откладывать. Они цепляются за жизнь. Я рассказал присутствующим о похожей проблеме с трехлетним малышом. Единственным ребенком в семье, зачатым с помощью экстракорпорального оплодотворения, Я успешно удалил у него злокачественную эпендимому, после чего он прошел курс лучевой терапии. Два года спустя опухоль дала рецидив, а при эпендимоме это неизбежно. Я снова прооперировал. Вскоре рецидив повторился, и на сей раз опухоль появилась глубоко в мозге. Я отказался проводить очередную операцию. Это казалось бессмысленной затеей. Состоялся ужасный разговор с родителями, которые так и не смогли смириться с ситуацией. Они нашли другого нейрохирурга, который на протяжении следующего года оперировал мальчика трижды. Но тот все равно умер. Его родители даже хотели засудить меня за халатность. Такова одна из причин, по которым я перестал заниматься педиатрией. Любовь, напомнил я стажером, может быть очень эгоистичной. Так вот почему вы согласились оперировать. Боитесь, что на вас подадут в суд? Спросил кто-то. Однако из-за этого я ничуть не переживал. Меня пугала мысль о том, что я, возможно, трус, Или же попросту обленился? Может быть, я оперировал только потому, что не хотел в очередной раз общаться с родственниками, Хелен? Не хотел говорить, что для нее настало время умереть? Кроме того, онкологи считают большим успехом, когда новейшее дорогостоящее лекарство продлевает жизнь пациента на несколько месяцев. А что такое фотодинамическая терапия? поинтересовался кто-то другой. «Это когда на опухоль светят лазером», объяснил Фрэнсис, мой коллега. «Он проникает всего на 1 миллиметр, поэтому практически не приносит пользы. Рекомендовать эту методику сейчас — весьма сомнительная затея». «Думаю, вы поступаете легкомысленно», добавил он, обращаясь ко мне. Для пациентки эта операция станет четвертой. Позади лучевая терапия. Опухоль разрастется снова за считанные недели. Высока вероятность инфицирования костного лоскута, после чего придется его удалить и оставить девушку с большущей дырой под скальпом. Она будет умирать медленно и мучительно с так называемым грибом на голове. Такой сценарий действительно был возможен. Я повернулся к координаторам, сидевшим в заднем ряду, и спросил, сталкивался кто-нибудь из них с фунгус церебри? Выяснилось, что никто. И я очень надеялся, что никому из них не доведется столкнуться с этим в будущем. Сам я наблюдал данное осложнение только один раз. Дело было на Украине когда после операции по поводу злокачественной опухоли приходится удалять костный лоскут из-за того, что он оказывается инфицирован, и заменить его не получается. Пациента ожидает ужасная смерть из-за рецидива опухоли, которая начнет пробиваться через отверстие в черепе под скальпом. Больной за счет выроста на голове становится похож на инопланетянина из «Звездного пути». Смерть не наступает скоропостижно, как, например, при быстром повышении внутричерепного давления в закрытой черепной коробке. «А нельзя заменить часть черепа металлической пластиной?» — спросил один из ординаторов. «Скорее всего, она тоже окажется инфицирована», — ответил я. «А почему бы не оставить на месте инфицированный костный лоскут?» Не унимался он. «Чтобы из головы сочился гной?» «Это еще было бы возможно, если бы пациент лежал у себя дома. Но в больничной палате не может быть и речи об открытой инфекции», вмешался Фрэнсис. «Что ж, надеюсь, у вас все получится. Но я по-прежнему думаю, что это глупо с вашей стороны». «Просто скажите «нет».» Я оперировал Хелен чуть позже тем же утром. Вскрыв череп, я обнаружил спутанный клубок из опухоли, умирающего мозга и кровеносных сосудов, с которым мало что мог сделать. Помогая ординатору пришивать скальп, я горько сожалел о том, что поддался слабости и согласился на эту операцию. Мои мысли прервал анестезиолог. Заходила одна из заведующих. Она очень злилась из-за того, что вы приняли пациента, хотя у нас не было свободных коек, и сказала, что вам вообще не стоило браться за этот случай. «Не ее собачье дело», – проворчал я. «Клинические решения здесь принимаю я». А не она может быть она захочет пойти и поговорить с родственниками сказать им что хайлен пришло время умирать или что у нас нет свободных коек от злости у меня начали трястись руки пришлось постараться чтобы успокоиться и вернуться к операции когда скальп был зашит мы с ординатором отошли назад и принялись осматривать голову девушки «Вряд ли заживет, правда?» – прокомментировал он. «Достаточно молодой для того, чтобы по-прежнему наслаждаться драматичностью и трагичностью медицины». «Ты еще не видел, что такое грипп на голове?» – ответил я. После этого я встретился с родственниками пациентки в одной из комнатушек, предназначенных специально для того, чтобы преподносить, что называется, «Плохие вести». Я приложил максимум усилий к тому, чтобы избавить их от ложных надежд. В принципе, следовало сделать это еще до операции, так что я остался не слишком доволен собой. Я объяснил, что не думаю, будто операция что-то изменит в лучшую сторону. В конечном счете, Хелен все равно предстоит умереть. «Я знаю» что вы предпочли бы не оперировать в этот раз, — сказал мне брат Хэттн. «Но мы хотим, чтобы вы знали, насколько мы вам благодарны. Ни один другой врач не желал нас слушать. Она знает, что умрет. и просто хочется немного оттянуть этот момент. Вот и все». Пока он говорил, — я заметил, что за окном стояло чудесное весеннее утро. Даже унылый больничный двор выглядел оптимистично. Что ж, если нам повезет, она проживет еще несколько месяцев. Заключил я, стараясь смягчить удар, и уже сожалея о словах, произнесенных несколькими минутами ранее, когда я безуспешно пытался найти золотую середину между надеждой и суровой реальностью. Оставив родных Хелен в крохотной комнатушке, где они вчетвером теснились на небольшом диване, плотно прижавшись друг к другу, я устремился прочь от них по мрачному больничному коридору и в очередной раз задумался о том, как сильно мы цепляемся за жизнь и насколько меньше было бы страданий, если бы мы этого не делали. Жить без надежды невероятно сложно, но в конце концов надежда запросто может одурачить любого из нас. На завтра все стало только хуже. На утреннем собрании никто не отпускал привычные язвительные шуточки. Первым мы проанализировали случай мужчины, умершего вследствие задержки с переводом в наше отделение, хотя этого легко можно было бы избежать. Затем настал черед женщины, у которой констатировали смерть мозга после сильного кровоизлияния. Мы угрюмо смотрели на ее снимок. «Это мертвый мозг», объяснил один из моих коллег младшим врачам. «Видите, мозг выглядит как матовое стекло». Последним мы рассмотрели случаи 80-летнего старика, который пытался повеситься. В результате его мозг получил гипоксические повреждения. «А нельзя рассмотреть что-нибудь менее депрессивное?» спросил кто-то, но ничего такого не было, и собрание завершилось. В коридоре я столкнулся с врачом-неврологом, разыскивавшим меня. Он щеголял в костюме «тройки», Редкость для современного больничного врача, но выглядел не жизнерадостным и веселым, как обычно, а слегка нерешительным. — Можно попросить вас взглянуть на одну пациентку? — спросил он. — Разумеется, — ответил я с энтузиазмом, так как всегда стремился заполучить себе побольше пациентов и очень надеялся на доброкачественную опухоль хотя выражение его лица несколько настораживало. «Снимки загружены в систему», — сказал он, и мы вернулись в кабинет, где ординатор отделения неврологии вывел томограмму на экран компьютера. «Увы, ей всего 32», — объяснил невролог. «О боже!» — воскликнул я. На снимке красовалась огромная, и однозначно злокачественная опухоль в лобной части мозга. «Да что за неделя такая?» Мы прошли в приемный покой, где на кушетке за занавеской лежала пациентка. Снимок сделали всего 20 минут назад, и невролог только что объяснил ей, в общих чертах, разумеется, что именно на нем обнаружили это молодая женщина, мать двоих детей, вот уже несколько недель мучилась от сильнейших головных болей. Рядом с ней сидел ее муж. Глаза у обоих были заплаканы. Я присел на кровать и как можно понятнее объяснил женщине, какого рода лечение ей понадобится. Я постарался дать ей хоть немного надежды но не мог притворяться, будто ее удастся вылечить. Любому врачу известно, во время подобных мучительных разговоров, особенно если пациент узнает плохие новости столь внезапно, он усваивает лишь незначительную часть того, что ему было сказано. Я отправил пациентку домой, прописав стероиды, которые должны были быстро справиться с головными болями, назначив операцию на ближайший понедельник и пообещав ей и ее убитому горем мужу, что обязательно объясню все по второму разу вечером перед операцией. Если честно, не очень-то приятно сообщать кому бы то ни было, что у него неизлечимая опухоль мозга, и тут же отправлять домой. Но больше ничего сделать было нельзя. Следующим утром Я показал томограмму ее мозга на утреннем собрании. Черно-белый снимок высветился перед нами на стене. Я ознакомил всех с предысторией и попросил Дэвида, одного из самых молодых стажеров, представить, что после проведения томографии его попросили встретиться с пациенткой, как это произошло вчера со мной. Что бы он сказал ей? дэвид обычно уверенный в себе и полный энтузиазма, молчал. «Ну же!» — сказал я. «Ты должен ей что-то сказать! Ты ведь уже делал это раньше!» «Э-э-э... — ну...» он пытался подыскать нужные слова. «Я бы сказал ей, что на снимке мы увидели аномальное образование с э -э масс-эффектом». «Ну? И как она поймет эту хрень?» Я бы сказал, что нужно провести операцию, чтобы мы могли установить, что это такое. Но ведь это неправда. Мы ведь прекрасно знаем, что это такое. Это чрезвычайно злокачественная опухоль с отвратительным прогнозом. Ты боишься сообщить об этом пациентке? Но она поймет, что все плохо, потому как ты на нее смотришь. Если бы речь шла о доброкачественной, безвредной опухоли, ты бы наверняка улыбался бы. Так что ж ты ей скажешь? Дэвид ничего не ответил, и в сумрачной комнате вновь повисла неловкая тишина. «Да, задача непростая», — произнес я уже мягче. «Поэтому я вас и спрашиваю». «Если приходится сообщать плохие новости, я никогда не могу определить, удалось ли мне их правильно преподнести или нет. Пациенты не звонят после этого со словами Мистер Марш, мне очень понравилось то, как вы рассказали мне, что я скоро умру. Или Мистер Марш, это был полный отстой. Остается только надеяться, что я наломал не слишком много дров. Хирург всегда должен говорить правду. Но нельзя при этом лишать пациента последней надежды. Найти золотую середину между здоровым оптимизмом и и реалистичным взглядом на вещи порой оказывается, ох, как непросто. Опухоли различаются по степени злокачественности, и никогда не знаешь, что именно произойдет с конкретным пациентам. Всегда есть те, кому удается прожить с болезнью долгие годы. И это отнюдь не случай чудесного исцеления, а лишь статистические выбросы. Вот я и говорю своим пациентам, что если удача будет на их стороне, то они проживут еще несколько лет. Если же им не повезет, то гораздо меньше. Я объясняю им, что при рецидиве опухоли можно будет снова заняться лечением. Кроме того, хотя это в некоторой степени является попыткой ухватиться за соломинку, можно надеяться, что появятся новые методы лечения. В конце концов, Большинство пациентов вместе с родственниками непременно постараются разыскать в интернете информацию о своей болезни, и сегодня уже не получится отделаться поотечески заботливой ложью. Как бы то ни было, рано или поздно большинство пациентов пересекают точку невозврата, как произошло с Хелен. Признать, что этот момент настал, невероятно сложно и пациенту, и врачу. В затемненной комнате царила почтительная тишина, пока я пытался донести все это до присутствующих. Однако мне было сложно определить, понимают ли они на самом деле то, о чем я говорю. После собрания я заглянул в палату, чтобы проведать Хелен. Ко мне подошла Мэри, старшая медсестра. «Родственники?» отказываются смотреть на вещи реалистично. Она показала на дверь в смежную комнату, где лежала Хелен. Очевидно же, что девушка умирает, но они не хотят это признавать. «Каков план?» – спросил я. «Семья не позволит нам лечить ее как пациента с болезнью в терминальной стадии и применять сильные обезболивающие». Так что мы пытаемся договориться с социальной службой и семейным врачом Хелен, чтобы она могла вернуться домой. — А что насчет шва? — я боялся услышать ответ. — Выглядит так, словно в любой момент разойдется. Я сделал глубокий вдох и вошел в комнату. К моему облегчению родственников там не было. Хелен лежала на боку лицом к окну, так что я обошел кровать и присел на корточки. Девушка посмотрела на меня большими темными глазами и медленно улыбнулась. Голова справа распухла. Я не видел особого смысла в том, чтобы снимать повязку, так что оставил ее на месте, избавив себя от ненавистного любому хирургу зрелища когда-то идеального разреза, шов на котором расходится, превращая его в уродливую, зияющую рану. Здравствуйте, мистер Марш. Мне было сложно подобрать правильные слова. Как вы себя чувствуете? Решил попробовать я. Уже лучше. Голова, правда, побаливает. Хелен говорила медленно, а слова были немного смазанными из-за левостороннего паралича. «Спасибо, что снова меня прооперировали. Как только получится, вас выпишут домой. Хотите о чем-нибудь спросить?» Я удержался от соблазна встать и пойти к двери сразу же после того, как задал вопрос. С этой бессознательной уловкой приходится бороться каждому врачу, который вынужден вести подобный мучительный разговор. Хелен ничего не сказала, так что я оставил ее и отправился в операционную.